глава девятая «Пап, ну раз ты остался, то мне нужно смеситель в ванной посмотреть», — кричу папе с кухни. «Я вчера успела прийти домой до того, как приехал папа с девочками. Все счастливые, довольные, но папа отказался ехать обратно, сказав, что соскучился». «Конечно, посмотрю, мартышечка моя!» Седая голова папы заглядывает на кухню, а в руках у него уже шуруповерт. Вот от кого я переняла это прозвище и для своих мартышек. Папа всегда так называл меня. И не потому, что я страшненькая, а потому, что все детство только и знало, что лазить по деревьям, заборам, да пацанов соседских дразнить. И что ты там уже придумал, — улыбаюсь родителю я. — У тебя полка проходилась, дочь? — вздыхает папа. — Но если бы с девочками разгрузили еще и половину своих курток, шубок, пальтишек убрали по местам, то, может, и крючки на месте были бы. Пап, у меня вот как будет выходной, я обязательно займусь. Киваю родителю и делаю самое честное выражение лица. Но папа только усмехается, а в глазах так и читается. Кому ты рассказываешь? Мама! А вот и мои мартышки проснулись уже. Мы не опоздаем? Девочки входят на кухню и сразу же усаживаются за стол где стоят их тарелки с кашей. И ни слова возмущения, ни единого. По спине даже холодок пробегает. «Нет, не опоздаем», — отвечаю я и, подхватывая свою тарелку, сажусь рядом. «А что, нам так каша нравится?» Смотрю внимательно на Лику и Алю. «Конечно, мамуль», — кивает Лика. «Я вообще всегда в восторге от твоих каш. Скажи, Аль». «Да». — кивает Аля и полную ложку в рот засовывает, набивая за щеки. — Может, запить? — предлагаю Але, но дочь отрицательно машет головой. — Ох, девки! Маленькие мои, вы мне лучше сразу скажите, к чему мне готовиться, а то что-то у меня и ноги затряслись. — А к чему готовиться? — на кухню заходит папа. — Полку починил, сейчас займусь смесителем, — отчитывается он. — Так к чему, дочь? — Не знаю, — пожимаю плечами. — Не признаются твои внучки? — киваю на дочек. — Может, помочь? Папа сразу становится серьезным, теряя всю расслабленность. — Нет, — машу головой я, — сами справимся. Тем более Людмила Семеновна настоятельно просила, чтобы я пришла к ней. — А что это Людочка так меня не жалует? — хмурится папа, привлекая к себе наше пристальное внимание. — Пап, — тяну я, — с чего-то не знаю. — Конечно, не знаешь, — уверенно отвечает папа. Людмила Семеновна широкой души человек, но слишком наивная. Ты, если что, хоть подарок ей привези какой. — Папа, — смотрю на отца по-другому уже. — И то, что ты себе там придумала в своей рыжей головке, выбрось. Папин голос напрягается. Она очень хорошо дружила с твоей мамой, поэтому и знаю ее. Даже с обидой, говорит отец, а мне стыдно становится. «Папуль, ну прости!» Поднимаюсь со стула и обнимаю папу. Я просто... «Дуреха!» Завершает за меня отец, обнимая в ответ. «Но если я соберусь с кем-то жить, то ты об этом узнаешь первый «Да, я, оказывается, собственница». Даже с папой. Эх, может, поэтому и не ведусь на все эти мужские бронетанковые действия. А точнее, отбиваюсь, хотя сама страшно хочу. Вот папа у меня настоящий мужчина. Всегда маму любил, на руках носил. Он о ней души не чаял. Сколько помню себя, он мог сделать все, что угодно, лишь бы увидеть улыбку мамы. На работе строгий, а дома ласковый но я никогда не видела в нем что-то слабое, хотя, вру, видела. Но тогда мы все были слабые. Когда мама ушла, папа сильно сдал. Он первый год каждый день ходил к ней на кладбище, менял цветы и просто молчал. Мы переживали за него, но девочки стали теми, кто его вытащил из того состояния. А вот сейчас я даже заволновалась». Хотя, может, и к лучшему, если папа себе найдет кого-то. — Мама! — так неожиданно завопили девочки. — Мы опаздываем. — Ой, собираться! Быстро! — отскакиваю от папы и сама начинаю складывать тарелки в мойку. — Бегите, я все сделаю сам! — останавливает меня папа и, чмокнув в щеку, отправляет. До школы доезжаем быстро. Отправляю девочек и прошу предупредить Людмилу Семеновну, что если спросит, то я подойду ко второму уроку. В магазине все же беру ей сертификат и, показавшись сотрудником, отправляюсь назад. И снова моя попа так и шепчет. Что-то будет. Набираю Нику, но она почему-то не отвечает. Неужели игнорирует? Даже странно. Нужно будет и к ней заехать» а то вчера ее настроение было не слишком положительным все же. Поднимаюсь в кабинет у директора и у двери застаю занятную картину. Молодой пацаненок слишком напирает на моих девочек, что-то шипя им. Но если Али стоит чуть за Ликой и держит ту за руку, то Лика отвечает. И, судя по напрягшимся скулам и кулакам, пареньку не нравится то, что он слышит. «Высокий» худощавый, но слишком какой-то борзый. Ускоряюсь, но, судя по тому, что на меня не обращают внимания, разговор у них занятный. — Значит так, Рыже, я из-за тебя лишён сладкого, и теперь тебе придётся мне всё отработать. Улавливаю фразу и прямо вижу на его взрыв сверхновый. Не родился ещё тот, кто будет так разговаривать с моими девочками. — Отработаешь себе сам, Дениска! Из Виталика, а меня даже гордость берет за дочь. А то я ведь могу и повторить. Мама, шепот Али звучит как гром, но я в этот момент смотрю на пацана. Он одаривает меня дерзким, бунтующим взглядом и растягивает губы в аскале, потому что это улыбкой назвать сложно. Маленький, но кто же показывает молочные зубки взрослой и зрелой Здравствуйте, молодые люди А можно и мне поучаствовать в вашей дискуссии? Спрашиваю очень культурно, но вот если пацан только шире растягивает губы, то мои крошки немного бледнеют. Мам, там тебя уже... Подождут, улыбаюсь Али. А мне вот хочется познакомиться с тем, кого эти два прелестных создания обидели. Может, представитесь? Предлагаю я пареньку, но тут же стучу себя по лбу. ой простите Пропустил ими ушей Дениска, верно? Дэн, с риком отвечает мальчишка. Да тут явно проблема с воспитанием. Ну так вот, Денис, решаю не дразнить больше мальчика. У вас явны проблемы с культурой речи. А еще совершенно отсутствует чувство такта и самосохранения. И если вы еще раз позволите себе такое обращение к моим дочерям... Я позволю такое же обращение в сторону ваших родителей. — Да пожалуйста! — отмахивается он, и взгляд становится только наглее. — Ну, тогда не говорите, что я вас не предупредила. Отвечаю уже абсолютно холодно. Его вот теперь Денису доходит, потому что его улыбка исчезает. — Ой, Ярослава Ильинична, а мы вас заждались. Из кабинета выходит взволнованная Людмила Семеновна. «А вы здесь стойте!» — строго смотрит на детей. «И чтобы ни звука!» «Здравствуйте, Людмила Семеновна! Простите, что пришлось задержаться!» Говорю все это, проходя в кабинет. И ощущаю, как воздух вокруг меняется, наполняясь пугающе знакомыми нотками. «Вот, Богдан Сергеевич, знакомьтесь, это...» «Макарова Ярослава Ильинишна!» перебивает Людмилу Семеновну Стальнов. «А мне хочется исчезнуть, провалиться сквозь землю, все что угодно, но только не чувствовать того мерзкого ощущения, что заполняет меня изнутри. Если у него есть сын, значит, он не с неба на него свалился. Боже, ну какая я дура!» «Здравствуйте, Богдан Сергеевич!» отвечаю я, но руку не протягиваю ему. «Ой, вы знакомы!» Это замечательно. Значит, нам будет проще решить конфликт ваших детей. Людмила Семеновна продолжает что-то говорить, а я остываю внутри, выжигая в себе мечты о мужике. Но нет их, Яся. Пора бы уже привыкнуть, что все, что есть, резервируется еще на процессе производства. Остальное — это брак. Замечая по взгляду Стального, что он тоже напряжен а мне хочется ему нос сломать за то, что руки распускал, и заставил почувствовать то, что давно было забыто. — Давайте тогда приступим. Фоном звучит голос Людмилы Семеновны. — Ярослава Ильинична, я все прекрасно понимаю, что девочки у вас активные и в школе часто приносят новые заслуги, но их нелюбовь с Денисом, сына Богдана Сергеевича, нужно преодолеть. После последнего их столкновения нам пришлось закрыть туалет мальчиков на ремонт. Но если мальчик не может держать себя в руках, так может лучше предъявить претензию его отцу?» Спрашиваю равнодушным голосом. «Дело в том, что туалет взорвали Алевтина и Анжела», отвечает уверенно Людмила Семеновна. «И только из-за огромного уважения к вашей семье я не разношу эту информацию». — В смысле взорвали? — переспрашиваю я. — Они взяли реактивы из кабинета химии, — отвечает Людмила Семеновна. — Тогда при мой сын? Голос Стального бьет по нервам, заставляя содрогнуться. — Если бы Денис не запер там девочек, ничего бы и не было, — подытоживает Людмила Семеновна. То, что у них идет какая-то война, стало понятно еще с первого сентября. Но это уже предел. И либо вы находите компромисс, либо я буду вынуждена исключить вас всех из школы. Не волнуйтесь, мы найдем выход и в ближайшее время, — уверенно отвечает Стальнов, и я чувствую его взгляд на себе.